ощущение цельности, производимое учением Соловьёва на русскую философию и эстетику символизма, коренится в образной мистика-поэтической основе мира ощущения, ради которого он всю жизнь занимался постройкой и перестройкой своей философской системы. Философский идеал Соловьёва всеединство, который носит органично-личный характер. Это лицо, идея София премудрость Божия, вечное женственность, действительно вместившая полноту добра и истины, а через них нетленное сияние красоты. Своё понимание красоты он изложил в статьях Общий смысл искусства, 1890 год, и Красота в природе, 1899 г в эстетическом реализме Чернышевского усматривал первый шаг к положительной эстетике. Художническое дело по Соловьеву продолжается человеческим искусством, которое способно дать более глубокое и полное решение эстетических задач, поскольку вещественное бытие может быть введено в нравственный порядок только через свое просветление, а духотворение, то есть только в форме красоты». Соловьёв утверждает двоякую природу искусства. В широком смысле искусство для него есть жизненно-практическая задача притворения и преображения действительности в идеально-телесный космос абсолютной красоты. Стихотворение «Три подвига». Соловьёв оставил значительное стихотворное наследие в традиции тютчего фета, толстого, тютчего сочетающий специфические символическую образность, например, цветовые эпитеты, с духовно-лирической напряжённостью, искренностью и подлинностью чувств, заклинательной страстностью, вырваться из-под власти вещественного и временного бытия. Соловьёву принадлежат переводы Платон Энеида, Эклоги Вергилия, Петрарка, Гофман юмористические стихи и шуточные пьесы, образцы русского эпистолярного жанра. Всех этих великих деятелей просвещения в России, словно десант великого Петра, высаженный в XIX век, объединяет Петровская непредсказуемость, общность идеалов и чаяний, защита совести, чести и справедливости, своеобразный у каждого неповторимый талант, превосходное знание и необыкновенная любовь к силе и нежности живого русского слова. Глава 1. Универсальная система обучения и просвещения слепых Валентина Гюи. Валентин Гюи был сыном своего времени, времени эпохи Просвещения во Франции XVIII века. Естественно, что и оба его учёных трактата явились продуктом этой эпохи увлечение идеями философа-просветителя Дени Дидро, в особенности его произведением Письмо о слепых в назидание зрячим. Прекрасно зная бедственное положение слепых во Франции, он на основе опыта обучения слепых письму, чтению, арифметике, истории, музыке и ручному ремеслу и печатанию книг линейно-рельефным шрифтом в Парижской королевской школе создал универсальную систему обучения и просвещения слепых. Эта система получила всемирное признание благодаря лёгкой приспособляемости к национальным условиям разных стран. В России известный врач-кульрист и деятель попечения о слепых, изобретатель русского унциала А.И. Скребицкий изложил основные положения системы ГЭ в своей знаменитой книге В этой книге он рассказал о создании императорского Санкт-Петербургского института слепых и его деятельности как директора этого учебного заведения 1806-1817 годы. Исходя из положений, сформулированных самим ГИ и творческого опыта их применения тифлопедагогами многих стран, систему его можно представить в общей форме по пунктам. Первое. Человек Его призвание служить идеям просвещения вообще, так и идеям просвещения слепых в частности, должно обладать самостоятельностью мышления, необходимой для творческого отношения к избранному делу. Второе. Тот, кто берётся за создание института или школы слепых, должен прежде всего разработать подробнейший план, продуманный до тонкостей. Мелочам в таком деле места нет.